Глава 25 -я. «Они стояли, изучая друг друга пристальными взглядами. Нескладный, большевухий странник и аристократичный, атлетически сложенный ориентоот». «Так и будем молчать», — спросил контрразведчик, понимая, что пауза затягивается. «Нет». «Но хотелось вблизи поглядеть, каков он, самый ужасающий человек метрополии». «Разглядели?» «Вполне». «Рассказывают, в столице вы умудрились лично уничтожить 24 человека при двух пулеметах, устроивших засаду около вашего особняка». «Так и было». «Я бы не поверил», — покачал головой Ориен. Но сведения поступили из надежного источника. «Ладно, к делу. Думаю, вы понимаете, что война неизбежна?» «Понимаю». «Надеюсь, вы не станете мне рассказывать о справедливом возмездии, о свирепых и кровожадных антийцах и пандейцах, о том, что только массовые провокации и вторжение коварного врага заставляют нашу многострадальную родину вновь браться за оружие». «Не стану. Что-нибудь еще?» Ориен предложил контрразведчику сесть. Разговор не клеился». «Брат говорил, что вам дорого отечество», — начал командующий после минутной паузы. «Это даже странно. Те, кто стоит у руля державы, больше пекутся о власти». «Я исключение». «Допустим. Но если это так, непонятно, как вы затесались в свору предателей, каковыми на деле являются неизвестные отцы. Кем вы были до переворота? Чем занимались?» «Неважно. Важно». «Я до войны состоял в военном комитете заговорщиков, а о вас даже не слышал». «И что?» – равнодушно ответил странник. «Вас интересует моя биография. Я не намерен ее рассказывать, поскольку не устраиваюсь к вам на работу. Раз вы пригласили меня сюда и считали разумным начать переговоры, значит, полагаете, что наши цели где-то могут совпадать». А где я был и чем занимался, это мое дело. — Ладно, предположим, — нахмурился командующий. — Насколько я понимаю, вы не знали неизвестных отцов до того, как они захватили власть. — Можете так думать. Тот кивнул. — Именно это я и делаю. И вот что получается. Наши люди пытались следить за вами. Разумная предосторожность. И они пришли к странному выводу. Создается впечатление, что излучение на вас не действует. Вообще никак. Я специально интересовался у наших ученых. А это лучшие ученые бывшей империи, ведущие специалисты в области излучений. Они полагают, что вероятность появления на Саракше подобной мутации ужасающе мала. Даже наши шлемы позволяют снижать получаемую дозу излучения – не более чем на 45%, то есть сводить к допустимому пределу. «Да, на меня не действует излучение, и я именно тот, кто занимается проблемой защиты от него, если дальше вы намерены выложить этот туз из рукава». Ориен усмехнулся. «Поэтому неизвестные отцы нуждаются в вас, как в глотке воздуха. Не все». «Ну да, барон, — согласно кивнул Туот, — у него и в прежние времена лобовая броня на голове без зазора смыкалась с затылочной. И Насач? Барону сейчас будет не до того, а Насач сам ничего не решает. К чему вы ведете? Прежде чем я отвечу, позвольте задать еще один вопрос. М да, только если вы перестанете ходить вокруг да около». Как далеко вы продвинулись в исследовании портативных излучателей? Это аппарат, способный блокировать восприятие излучения башен ПБЗ, меняя одну реальность другой, заранее смодулированной. Параллельно он служит для внедрения в мозг своеобразных психических вирусов. Очевидно, человеческое сознание начинает быстро воспринимать эти вирусы как нечто совершенно необходимое для нормального существования, поскольку отсутствие очередной дозы или же прерывание сеанса облучения ведет к острому психическому расстройству. «Все так и есть», — подтвердил Ориен. «Когда началась волна самоубийств у муниципальных стражников», Мы раздобыли несколько таких излучателей, правда, разряженных. И все же нашим специалистам удалось скопировать внушаемую программу и запустить ее через ментоскоп. Они снимают шляпу перед мастером и утверждают, что Эрон Ватада – большой мастер своего дела. Если желаете, потом можете посмотреть, очень занятно. Кто-кто... Брови контрразведчика удивленно взлетели. Эрон Ватада, разработчик программы. В ней присутствует его, так сказать, личный знак. Он родственник Рута Ватады? Да, старший брат. и отец при хантийском режиме был помощником бургомистра. Так что Эрон по окончании войны считался личностью подозрительной. Насколько я понимаю, в поисках средств к существованию Он примкнул к группе, занимавшейся портативными излучателями, а потом и вовсе исчез, но, как мы сейчас убедились, найдя его подпись в программе, не совсем. «Вот оно значит что», — слушая командующего, думал странник. «Вот что так обеспокоило Клосса. Видимо, младший брат знал, где искать старшего». Резонно предположить, что Нарти Клосс напрямую причастен к уничтожению группы разработчиков и что оставил в живых именно того, кто был ему нужен для приведения в жизнь собственного плана. Сейчас, когда система обкатана и испытана на нескольких сотнях муниципальных стражников, ее можно предложить и конечному пользователю». «Кстати, вероятно, наладил производство излучателей еще один ваш знакомец, инженер Нарти Клосс», — добавил странник. «Нарти», — задумчиво повторил командующий, — «когда-то я знавал его, уже тогда он был очень целеустремленным и весьма амбициозным юношей. С тех пор он перестал быть юношей, в остальном же ничего не изменилось». «Это многое объясняет». Нарти всегда ставил на первых. Стало быть, задумчиво проговорил старший тот. Основным заказчиком на эти излучатели является... Он запнулся. Кто-то из отцов. С помощью такого устройства удобно захватывать власть, а еще удобнее ее удерживать. Я тоже так полагаю. В этом случае логичнее всего Нарти Клоссу работать на канцлера. «Очень может быть», — подтвердил Ориен. «Хотя и не факт. Но если это так, канцлер в ближайшее время сменит весь состав Совета и постарается одновременно уничтожить всех, кто знал его до переворота. И заменит их на послушных кукол, которые будут смотреть на него, как на Бога. С излучателями это сделать несложно». «Так и есть», — кивнул странник. «Лично вас это тоже коснется. Подозреваю, вас он считает самым опасным противником». «Я не обольщаюсь на этот счет, господин Туот, а потому закончим с преамбулой. Что вы предлагаете?» «Единственно возможный в наших условиях вариант. Предлагаю не потому, что вижу у вас собрата-единомышленника». Просто на Саракше осталось так мало людей, способных самостоятельно мыслить, что всякий, не утративший эту способность, хочет он того или нет, является нашим союзником. Не сегодня-завтра начнется война. Даже если бы вам с Атром удалось предотвратить взрыв и схватить Нарти за руку, по сути, это бы ничего не изменило. Во-первых, небольшая победоносная война консолидирует нацию. Во-вторых, на нее можно списать все. Маховик запущен. Ориен жестко рубил воздух ребром ладони. И остановить его в единый миг не позволит закон инерции. Стоит ли говорить, что как бы это ни звучало цинично, но хантийцам и пандейцам тоже выгодна небольшая война по тем же причинам. Людям, которые не могут самостоятельно мыслить, нужны герои, на которых они будут равняться. Как ни парадоксально, общество жаждет войны, и если невозможно ее предотвратить, то нужно остановить как можно быстрее, прекратить одним ударом, срубить, уничтожить под корень верхушки всех трех участвующих в войне государств. Командующий хлопнул ладонью по столу точно вбивая в столешницу мелких, словно тараканы негодников, обсевших кормила власти. «Вы сможете это сделать?» — заинтересованно спросил контрразведчик. Ориен кинул на странника подозрительный взгляд. «Вы имеете в виду, можем ли мы идти на штурм столиц? Не можем. Но нанести несколько быстрых и мощных ударов — вполне». К тому же у нас есть фазированные секторные излучатели. Их дальнобойности вполне хватит, чтобы в нужный момент подавить сопротивление всех трех столичных гарнизонов. Разработчики на танковом заводе постарались на славу. Недели через три, самые большие месяц, у нас будет достаточно машин с секторными излучателями». «Замечательно!» – похлопал в ладоши шеф контрразведки – «Зачем в таком случае я вам нужен?» «Как я уже сказал, нужно захватить верхушку». «Несомненно». «Но для этого необходимо знать, где они собираются. Надо знать, когда они окажутся в этом месте все». «С этим трудно не согласиться». «Но мне бы не составило особого труда уничтожить их всех и в одиночку. Тем более, что теперь я знаю о тучах» сгущающихся над моей головой по милости Нарти Вы мне для этого не нужны. — Это верно, — мрачнее ответил Ориентоот. — В таком случае вы станете диктатором вместо канцлера, и охота начнется на вас. А мне представляется, да и по словам Атра так выходит, что вас, господин генерал, всерьез волнует ситуация, в которой мы все здесь очутились». Если вы перестреляете неизвестных отцов и захватите кабинет, заляпанный кровью банды изменников, получите разваленную экономику. Куда ни ткни, везде ложь и гниль. Вы собираетесь разгребать это собственноручно? Нет. Меня больше интересовало, станете ли вы говорить, что в таком случае я не выйду из вашего подземелья. Или не станете? Я удовлетворен ответом. Но позвольте еще один вопрос. Кто, по-вашему, станет во главе страны, если переворот, к которому вы готовитесь уже столько лет, удастся? Ориен чуть заметно улыбнулся. Признаться, до недавнего времени предполагалось, что я, как главнокомандующий повстанческой армией трех братских держав, стану во главе Временного правительствующего комитета. Но сейчас... Он запнулся. «Что же произошло сейчас?» «Правильнее спросить это у вас. Совсем недавно я не смог убедить в собственной правоте младшего брата. Для вас это, должно быть, ничего не значит, но для меня... Этот странный перекос в мозгах у него произошел аккурат после встречи с вами. Мне стало очень интересно, что же вы за человек? Теперь вы это знаете?» Можно сказать и так. Вас не запугать и не купить, а еще вы не слишком интересуетесь властью. А именно такие люди должны быть у руля. Так что, полагаю, господин генерал, совместными усилиями мы сформируем правительство, способное вытянуть страну из бездны, а заодно не дать рухнуть туда нашим соседям. Что ж, разумно, согласно кивнул странник. Полагаю, мы найдем общий язык. Готовьте свои штурмовые части».